19. -е. И вот я ехал в город Горький на конкурс бальных танцев. Полагал, что он вызовет интерес у молодежи города и, по крайней мере, озабоченность областных властей. Это что за кракатица такая у нас вдруг завелась? Чтобы получить место в гостинице, мне надо было зайти в обком комсомола, о себе сообщить и о цели командировки. Привычный ритуал. Зашел, сообщил, удивился, никто из секретаря Обкома, корреспондента Центральной молодежной газеты, разговора не удостоил, и этим была нарушена субординация. Ну и нормально, решил я.